или цирк. Подумали и отказались. Однако вечером решили глянуть на Прагу. Долго стояли на углу возле отеля, отказавшись от услуг швейцара. Кустов учил Бузгалина. — Это тебе не Нью-Йорк. На первую попавшуюся машину не садись. Чистая подстава. Сам выбрал, наконец, такси, и уже в машине спохватился. Вспомнил очень интересный телефон — что дала ему полиция, выгреб из кармана мелочь. Таксист остановился у автомата. бозгалин вышел, крутил диск, поглядывая на машину на редких прохожих. Улица узкая, трех-четырехэтажные дома, старинные чуть ли не времен Яна Гуса постройки. А уж то, что вдоль них сам Швейк ходил, это точно. В заднем стекле виднелся затылок Кустова, заслонявшего шофера. 9 вечера зажглись фонари. Первым появился Малецкий, вышел из подъезда противоположного дома и направился к машине. И тут же к ней приблизился откуда-то взявшийся каркошка. Они одновременно рванули на себя дверцы такси, сели, и голова Кустова пропала. Такси тронулось с места и поехало. Обузгалин, побренчал еще монетами, вышел из будки автомата и пошел в обратную сторону. Под фонарем открыл он путеводитель по Праге и захлопнул его. Неторопливым шагом ночного гуляки добрался до парка, где в толпе подавленно молчали, глядя на киношные съемки под прожекторами. Даже не глянув на часы, он знал, что машина с кустом уже на военном аэродроме и самолет форчит проверяя моторы перед ответственным полетом в Москву. Шагом искателя благопристойных приключений пересек площадь, свернул за угол и не ошибся. Пивной зал, прокопченными сводами напоминавший ему гамбургские и нюрнбергские заведения, где неоднократно и многокружечного Употребление святого для Германии и Чехословакии напитка кельнеры в белых фартуках носились по залу с подносами и без. Бузгалин втиснулся в ряд непоколебимых чешских спин, раздвинул их и занял место за длинным столом. Пили стоя, сдвинув кепки и шляпы на затылок, сдувая пену, грызя сухарики, вилкой цепляя шпикачки. «Жареного гуся», — возгласил по-немецки Бузгалин, а достаточно громко, чтобы его услышали те, кто язык этот знает. Затем столь же громко повторил заказ на ломаном чешском, и, убедившись, что, по крайней мере, человек пятнадцать-двадцать повернули к нему голову, тот же вопрос о гусе интерпретировал иначе. — Гуси ведь в моде, не так ли, господа? тем более в вашей демократической, и даже не боюсь это произнести громко, социалистической стране, ведь верно? Почти сотня любителей народного напитка и народного досуга набилось в заведение с каким-то непереводимым чешским названием. Половина из них уже прислушивалась к явно провокационной речи иностранца. Нашлись и добровольные переводчики. Кельнер Принес два пива на кружочках и хорошо распаренную ляжку гуся с зеленым горошком и неизменной горчицей. Бузгалин отпил и восхищенно помотал головой. Пиво отменное. Вот что значит преемственность янжишка янгус и гусок, первые хмельные напитки XIII века и нынешнее высококачественное пойло — источник валютных поступлений, могучей индустриальной державы, каковой является, без сомнения, Чехословакия, страна, которая выстрадала социализм всем ходом общественной мысли. — Ваше здоровье, господа социалисты! Оторвал кружку от мокрого стола Бузгалин и залпом выпил ее. В пивной поубавилось шуму. На занятного иностранца посматривали с надеждой и опаской. Абузгалин достал из кармана плоскую бутылочку виски и отклепнул. «Слышал я, среди вас есть недовольные. Вы тут какую-то пражскую весну выдумали».